Да, не знал, что я такой популярный. Радоваться этому или огорчаться еще не решил. Но неуютно становится, это точно. И одно бы дело – популярность в темных землях. Там точно знаешь, чего ждать и как это будет проявляться. Но совсем другое – светлое. У них здесь все с ног на голову перевернуто. Так что определить, чем не аукнется такое пристальное внимание, не могу. Хоть чешую выращивать для спокойствия. А что, хорошая идея. Под одеждой все равно никто ничего не увидит. Ну да, фонить темной силой будут чуть больше. Но специалистов в этом вопросе здесь мало. Да и нахожусь сейчас на службе. Так что все возникшие вопросы к коменданту. Может, это и паранойя? Но лучше быть живым параноиком, чем мертвым темным. Ну и пусть глаза стали темнее, когти длиннее и уши сильнее заострились. Зато чувствовать себя стал спокойнее. Ладно, хватит лелеять свою манию, пора делом заниматься. Эх, и почему идея наняться на военную службу уже не кажется мне такой хорошей? Хотя, где бы я еще мог опробовать боевые заклинания? Не в карт же. Тем более, что до многих дело так и не дошло. Жаль, конечно. Очень уж интересно посмотреть на их действия. А то формулы дали, векторы указали, и все. Как именно должно грохнуть и где – непонятно. Нет, надо как можно скорее разбираться с этими возвратами заклинаний и спокойно пользоваться магией. Махание мечом не доставляет мне такого удовольствия, тем более в строю и на стене. Властелины же жуткие индивидуалисты, загнать их в строй довольно проблематично, да и опасно. Если войдем во вкус и втянемся, то можем и своих покалечить. Папа прекрасно знает, потому не лезет в первые ряды, да и вообще не лезет командует себе сражением с Холмика или спины Грона, и все счастливы. Тем более, что на начальник из него просто замечательный. А вот мне, увы, не повезло. Хотя, может, надо было внимательнее слушать учителей. Просто сейчас в голове от воспоминаний о стратегии и тактике практически ничего не осталось. Ну да ладно, будем действовать в той области, где знаний у меня побольше. И в первую очередь разберемся таки со стеной. Контролирующее заклинание оказалось не таким громоздким и сложным, как мне представлялось. Сперва я действительно решил построить что-то вроде отражения местной защитной сети, но когда представил, сколько сил и времени на это понадобится, плюнул. Так я тут до второго пришествия просижу и ничего не сделаю. Поэтому пришлось идти другим путем. Идея явилась очень быстро. И состояла она в том, что по каналам силы, встроенным в стену, запускается эдакий бегунок, а то и несколько. Они пробегают по всем линиям, возвращаются к творящему, неся информацию обо всех разрывах, искажениях, смещениях и прочем. Правда, запускать их можно только там, где линии выведены из стены. Но это такие мелочи по сравнению с построением отражения, что даже вспоминать не хочется. Все оказалось не так уж и плохо. Ожидалось, что будет хуже. Во всяком случае, особо крупных разрывов не было. Заряжать заклинание тоже не требовалось. Его накопители оказались основанными на принципе поглощения. В смысле, чем сильнее ты лупишь магии по стене, тем больше энергии поставляешь защитникам для поддержания заклинания. А если вспомнить, сколько здесь не видели воин, то можно понять, почему оно почти исчерпалось, когда мы приехали. Конечно, подзаряжать его никто не брался, а враг как-то обходил город стороной, зажимая лишнюю силу. В общем, здесь я не понадобился. А мелкие разрывы можно было исправить, перестроив те же самые бегунки. Только силы вложить пришлось побольше. Ведь надо было сделать их столько, сколько поломок, и отправить каждый к своему месту. В общем, проконтролировать каждый шарик. Муторно, скучно, а кто сказал, что будет легко? В общем, справился только к обеду. Поесть решил в своей комнате и направился к казарме, где меня ждал довольно неприятный сюрприз. И назывался он «Глобальное переселение». Комендант решил все же допустить бывших врагов в город и согласиться на их помощь. Взамен принцесса поклялась всеми своими богами, что будет оказывать содействие в обороне города. Кроме этого, пришлось провести церемонию клятвы, Ведь я здесь оказался единственным военным темным магом. Нет, чтобы Рона припахать. Впрочем, как выяснилось, рыцари послали куда-то далеко и надолго выполнять какое-то важное и ответственное поручение. Я так толком и не понял, какое. То ли за гномами следить, то ли молодняк гонять. Кто тут в этом милинге поймет? В общем, построенные на плацу солдаты торжественно повторяли за мной слова, ужасно коверкая старо-темное наречие. Другое дело, что на исход это не влияет. Хоть задом наперед прочти, результат будет один. Короче, главный военачальник города подстраховался от удара в спину. А для того, чтобы они все могли исполнять свои обещания, солдаты получили амулеты. Их командир долго вертел металлическую пластину в руках, явно не понимая, как этот предмет может противостоять магии крови. Объяснять никто не брался. Работает и ладно». Но волновало меня отнюдь не это, а то, что новоявленное пополнение решили поселить в магической казарме, а нас, соответственно, выселить. Точнее, временно переселить в комендатуру до завершения боевых действий. Ага, ага так я и поверил. Конечно, комендант и Каптернамус жутко ругались, когда увидели архитектурные новшества и потребовали восстановить снесенные перегородки. Хорошо, что у меня удалено всего две – Так что мучиться особо не пришлось. А вот Рин и Элия, да, их лиц надо было только видеть. А жалостливые взгляды казались способными растопить самое жестокое сердце. Хорошо, что я не показывался на глаза этой парочке, а то знаю, кто бы восстанавливал снесенные стены. Кстати, теперь в комнатах обитало бы как минимум по четыре человека. Да и то не все поместились. Пришлось пояснить солдат из других казарм, Благо, что некоторые жили в собственных домах у городе. В общем, народу было чем заняться, и без меня. Так что я похватал книги, быстро упаковал все в безразмерную сумку и направился в комендатуру. Как мне казалось, найти спокойное место для размышлений будет очень трудно. И точно, единственным помещением, где я смог устроиться более или менее нормально, оказалась тюремная камера. Причем, похоже, для особо опасных. Даже самого маленького оконца не было. Зато сухо, тихо и относительно просторно. Кровать, стол и небольшой шкаф пришлось позаимствовать наверху. Повесить пару магических светильников и выкинуть цепи. Подобный антураж мне был не нужен. Место только занимал, а пользы никакой. На стены лучше гобелены приспособить или еще как украсить. Что еще понадобилось, так это заклинание от сырости грызунов. Понятно, что сейчас ни того, ни другого видно не было, но, кто знает, вдруг появится. Мне не нужно, чтобы какие-то крысы погрызли ценные флианты или сумку артефактную попортили. Ну, еще и дверь замагичала, а то изнутри не закрывается, только снаружи. Вот теперь можно не просто жить, а с неким комфортом. Остальные приятные мелочи я решил достать позже когда разберусь с первоочередными проблемами, к которым, кстати, относится возможность отражать наши же заклинания, направленные на нас. Такая постановка вопроса меня никоим образом не устраивала. Значит, будем думать. Искать королевский дворец не пришлось, Торм прекрасно помнил дорогу к нему и заблудиться в тоннелях и коридорах подгорных городов не мог бы даже при всем желании. Намного труднее казалось найти собственно маркинского короля, нет самого Торма от Торнагара и пустили в тронную залу и провели по всем кабинетам, где король мог находиться, но не было его нигде, ну что тут будешь делать? Гном уже отчаялся. Когда из приоткрытой двери оружейной раздался звон упавшей секиры, а вслед за этим доброе и ласковое: "А моргу мать твою за ногу ногою три раза через кромхорд в придачу". Торм осторожно приоткал дверь. В оружейной, как всегда, царил хаос. Стены увешаны мачете, фалками и лабрисами. Сноска: фалк длиннодревковое оружие с мечеобразным клинком. Лабрис – двусторонний топор. Конец носки. В дальнем углу были свалены кучи секиры, а в центре комнаты стояли двое гномов. И если один, судя по внешнему виду, ученик мастера, был Торму совершенно незнаком, то кем был второй, потирающий ушибленную ногу, вопросов совершенно не возникало. «Привет, Влас!» На несколько мгновений в комнате повисла мертвая тишина, а через несколько ударов сердца Молодой гном, сопровождающий Торма, подбежал к довершнему ученику и потянул его за руку прочь из помещения. «Крис, пошли, дело есть!» «Понимаешь, Торм, тут такое дело!» Собеседники вышагивали по коридорам Королевского замка. И если представитель команды светлых героев был спокоен как никогда, то Влас заметно нервничал. «У нас вчера был совет старейшин». Только не говори, что тебя туда не позвали. Короля и не пригласили. Не поверю у в жизнь. Позвали. Вздохнул Влас. Тут дело в другом. Короче, совет решил, что... Что помощи наверх не будет. А война... Война наверху. Мы к ней готовимся. Я, конечно, против, но... Совет считает, что вступить в нее мы сможем только если враг сам нападет. Но даже если так и будет... По нашим коридорам вооруженный человек не пройдет. Роста не хватит. В наших землях война закончится очень быстро. Так что, если ты пришел за этим, а если я скажу, что пришел навестить брата, после стольких-то лет отсутствия, перед войной, я тебя, братишка, конечно, очень люблю. Но, честное слово, не поверю. Хорошо. Тогда еще вопрос. Любой, кто наблюдал бы сейчас за разговором, заметил бы, что эти гномы похожи. Очень похоже, как две капли воды. Ты говоришь, что подгорные города вяжутся в войну, лишь если враги сами придут сюда. А об их передвижениях что-нибудь известно? Глаз пожал плечами. Вряд ли больше, чем наверху. Вновь наступила тишина. У гномов редко рождаются близнецы. И надо же было такому случиться, что много лет назад эта редкость все-таки случилась в королевском роду Маркинии. Единственное, что радовало, проблем с выбором правителя в подгорных городах никогда не было. Обряд с топором Тшхента всегда точно указывал, кто же будет достойным. Достойным оказался Влас, взявший, как и полагается, родовое имя отца тор Кармир. Торму досталось имя материнского рода Тор-Нагар. И не придумал юный мастер ничего лучше, как отправиться в путешествие с командой. И, честно говоря, до сих пор не считал, что поступил так зря. Тем более теперь, когда подгорные города, точнее, та их часть, что не входят в темную империю, заявили о нейтралитете. Торм резко остановился, протянул брату руку. «Был рад тебя видеть, Влас. До встречи еще через столько же». Он уже развернулся, собираясь уходить, когда в спину ему полетела короткая. «Торм, подожди!» ну Не оглядываясь, поинтересовался гном. «Ты ж по-прежнему мой наследник?» Слова давались с трудом. «И что?» «Стоп! Я не понял, что значит «по-прежнему»?» «Ты до сих пор не женат?» «С моей как-то не сложилось. Тут дело в другом. Слушай дальше. Ты же мой наследник. Возможно, будущий маркинский король». «И что?» «Ну, я же не могу отпустить наследника». Маркинской короны без поддержки. Короче, — выпалил он, — Миринового херда тебе хватит? Дорог поперкнулся воздухом. Эта дружина уже более пяти веков считалась элитной. Влас, я... Не благодари меня, — скинул руки гном. Мне и так перед советом отчитываться. Говори, берешь, и ты еще спрашиваешь. Вот и чудненько, вот и договорились, — радостно выпалил король. Братья пожали друг другу руки. Откуда-то издалека раздался топот детских ножек. А в следующее мгновение в руку в ласу вцепилась девочка-гномка. «Папа! Папа! А...» «Папа?» – потрясенно уставился на брата Тор. «Ага!» – счастливо улыбнулся маркинский король. «Уже пять лет как? Польша шастай!» «Да ты... ты...» Тор не мог поверить, что его обманули» заставили взять с собой с таким трудом оставленный дома Мириновый хирт, который, не небось, теперь с него пылинки сдувать будет. «Я не соврал!» – правитель, примиряющий, вскинул руки. «С Майей действительно не сложилось. Мою жену зовут Тина, и сына у меня пока нет». «Скотина ты, Влас!» – тоскливо вздохнул гном. «А ты сомневался? Положение обязывает».